Как же вы дальше с двумя детьми? В отделение патологии беременности Василисы попала вечером. Заболел живот. Шейка матки при осмотре была вполне себе приличной. Однако беременную положили в стационар. От греха подальше, как говорится, ибо у Василисы была двойня. Срок на момент госпитализации 33 недели. Стандартная терапия угрожающих преждевременных родов, токолитики, чтобы снизить тонус матки, гормоны для профилактики дыхательных расстройств у плодов в случае их преждевременного рождения. На фоне мерного пикания инфузомата собираю подробный анамнез. Беременность первая – неожиданная. Узнала поздно, 13-я неделя шла. Узнала бы раньше – сделала аборт. Потому что больна шизофренией. К счастью, во время беременности обострений не было. А вот вне ее случались, да. Василиса добровольно сама ложилась в психиатрическую больницу. Я не знаю, по какой причине женщине с таким серьезным диагнозом отказали в прерывании. В ее ситуации беременность можно было бы прервать до 22 недель по заключению перинатального консилиума. Однако сейчас об этом рассуждать поздно. Живет Василиса одна. Родители давно умерли. Есть еще старший брат, но отношения они не поддерживают. Весной и осенью женщина самостоятельно приходит к врачу и получает направление на лечение в стационаре. Не работает, живет на пенсию по инвалидности. Не очень хорошо, наверное, живет. У меня невольно вырывается вопрос. «А как же вы дальше с двумя детьми?» «Да никак. Увы, мне придется написать отказ». На всех УЗИ мне говорили, что у меня здоровые детки, мальчик и девочка. Вы знаете, я их даже чувствую. Вот тут справа Машенька, а вот тут слева Ванечка. Очень надеюсь, что им повезет в жизни. Что они могут получить от такой матери, как я? Разве что диагноз. Надеюсь, их быстро усыновят. Василиса нежно поглаживает большой живот. Беременность мы сохранили. Василиса доносила своих малышей до 38 недели. Рожала самостоятельно. Ваня — 3200 граммов, Маша — 3100 граммов. Чудесные, здоровые дети. Кстати, впервые на моей памяти психолог и органы опеки не стали предпринимать хоть каких-то попыток уговорить мать забрать детей. Надеюсь, что их очень-очень быстро усыновили хорошую семью.